Но и при всем том, марксисты не выступают против класса капиталистов, как кто-то может выступать против охоты или курения. Мы уже видели, что никто так не восхищался его величественными достижениями, как это делал сам Маркс. В числе этих достижений решительное противодействие политической тирании мощная концентрация богатства, несущая в себе перспективу всеобщего процветания, уважения к личности, гражданские свободы, демократические права, подлинно-интернациональное сообщество и так далее. То есть многое из того, что и социализму потребуется создать и поддержать. Плоды классового этапа истории должны обращаться на пользу, а не бездумно отбрасываться. Капитализм, как мы отмечали ранее, несет в себе и освободительные, и катастрофические силы, и именно марксизм, больше чем какая-либо другая политическая теория, пытается определить разумный баланс между ними, чтобы избежать некритического прославления с одной стороны и огульного осуждения с другой. Среди прочих щедрых подношений, которыми капитал пусть даже не всегда преднамеренно одарил мир, был рабочий класс, общественная сила, которую он исключительно ради своих собственных интересов вырастил до состояния, когда та обрела потенциальную способность занять его место. Во многом по этой причине видение истории Максом оказывается глубоко пропитано иронией. Свой мрачный юмор присутствуют и во взгляде на капиталистический порядок, порождающий собственного могильщика. Марксизм сосредотачивается на рабочем классе не из-за того, что усматривает в труде некую лучезарную добродетель. Грабители и банкиры тоже тратит немалые усилия в своих занятиях, однако Макс не был замечен в особом преклонении перед ними. Правда, в прекрасной пародии на собственную экономическую теорию он упомянул в том числе и о грабителях. Марксизм, как мы видели, настроен ограничить труд, насколько это возможно. Равным образом, Признаваемое за рабочим классом политическое значение не связано с предположением, будто он является самой угнетаемой общественной группой. Есть много других групп – бродяги, студенты, беженцы, старики, безработные и хронически неплеспособные, чье положение зачастую оказывается более тяжелым, чем у среднесталифтического рабочего. Рабочий класс не перестает интересовать марксистов с того момента, когда его представители приобретают душевые кабины или цветные телевизоры. Определяющим в этом интересе всегда было и остается место, занимаемое политариями внутри капиталистического способа производства. Только те, кто находится внутри этой системы, знают, как она работает. организуются ею в опытную, политически сознательную коллективную силу. Наконец, те, кто необходим для ее успешного функционирования, но в то же время материально заинтересован в ее низвержении, обладают реальными возможностями взять ее в свои руки и развернуть для общего блага. Никакие благонамеренные покровители или кучка внешних агитаторов не смогут сделать это для них. И это, кстати, лишний раз подтверждает, что внимание Макса к рабочему классу, составлявшему в его время огромное большинство населения, неотделимо от его глубокого уважения к демократии. Если Макс придавал рабочему классу столь большое значение, то это, помимо всего прочего, объясняется тем, что он рассматривал его как носителя всеобщего освобождения. Так говоря о предпосылках немецкого освобождения, важнейшую из них он усматривал в образовании класса, скованного радикальными цепями. Такого класса гражданского общества который не является классом гражданского общества, такого сословия, которое представляет собой разложение всех сословий, такой сферы, которая имеет универсальный характер вследствие ее универсальных страданий и не потязает ни на какое особое право, ибо над ней тяготеет не особое бесправие, а бесправие вообще. Которое уже не может ссылаться на историческое право, а только лишь на человеческое право. Которое представляет собой полную утрату человека и, следовательно, может возродить себя лишь путем полного возрождения человека. Этот результат – разложения общества, его особое сословие и есть политариат. Иными словами… Рабочий класс для Макса является в некотором смысле особой общественной группой. Именно потому, что этот класс означает для него бесправие, которое содержит в себе, помимо собственной работы, массу других бесправий во всех сферах жизни, империалистические войны, колониальная экспансия, голод, геноцид, разрушение природы, отчасти также расизм и Патриархат. Его значение далеко выходит за пределы собственной сферы. В этом смысле он напоминает козлоотпущение в античных обществах, который изгоняется из города как символический носитель всеобщего греха, но который по той же причине способен стать краеугольным камнем нового общественного порядка. Поскольку он в одно и то же время является необходимым для капитической системы и отвергаемым ею данный класс, который не есть класс, представляет собой шарады или головоломки. Он в самом что ни на есть буквальном смысле создает общественный порядок, поскольку последний держится на его молчаливом уполном труде. возводящим все это величественное здание, и тем не менее не может обрести ни достойного места внутри этого порядка, ни полноценного признания своего человеческого статуса. Он является одновременно нужным и обездоленным, особым и всеобщим, составной частью гражданского общества, но, несмотря на это, полмой небытия. Поскольку в этом отношении подлинные основы общества являются внутренне противоречивыми, рабочий класс олицетворяет собой тот пункт, в котором вся логика данного порядка начинает давать сбои и разрушаться. Он становится для цивилизации этаким «котом в мешке», фактором, который не имеет прочного места ни внутри, ни вне ее. полем, на котором данная форма жизни волей-неволей сталкивается с теми глубинными противоречиями, из которых она состоит. Поскольку рабочий класс не имеет реальной доли в существующем порядке, он оказывается во многом незаметным внутри его. Но как раз поэтому он может служить прообразом альтернативного будущего, он подставляется Отторжением общества в смысле своего отрицания, мусором или отходами, для которых общественный порядок не может найти достойного места. И в этом качестве он выступает как знак того, что для включения его в общество не обойтись без радикального слома и перестройки последнего. Впрочем, он отторгается. существующим обществом и в более позитивном смысле, как класс, который, придя к власти, в конце концов упразднит классовое общество в целом, и тогда люди окончательно освободятся от тесной робы общественного класса и смогут развиваться просто как личности. В этом смысле рабочий класс является также всеобщим, поскольку, пытаясь... преобразовывать условия собственного существования, он может опустить занавес за всем тягостным повествованием о классовом обществе.